«Сигнализация отключена?» — спросил я. «Сейф же тащить?» «Сейф в последнюю очередь», — проговорил Богданов. «Нет, все-таки он еще неплохо соображал». «Пойду проверю, как там антиквариат собирают», — сказал я. «Что там собирать?» — махнул рукой Богданов. Действительно, Боцман решил эвакуировать отнюдь не весь свой скарб, даже явно дорогостоящий. О размещавшихся в вестибюле скульптурах античных богов он и не заикнулся. Так же, как и о гигантских часах Густав Беккер, которым было без малого полтора века. Суматуха улеглась, и все рядовые охранники спокойно переговаривались в вестибюле. На меня никто не обратил внимания, за эти несколько часов я успел примелькаться. Пошел куда-то, и ладно, значит, надо, раз пошел. Я привел медвежатника в кабинет боцмана и закрыл в шкафу. Вовремя, как раз к этому моменту, на территорию дачи въехал грузовик. Последняя проверка. Мы с Богдановым сходили на берег и, убедившись, что ситуация по-прежнему угрожающая, вернулись и велели начинать погрузку. Главный охранник прошел в дом и скрылся в помещении, где располагались пульты охранной сигнализации. Мне он даже краем глаза не дал бы взглянуть на то, каким образом отключается сигнализация. Замечательно. Я незаметно нажал на своей трубке кнопку, на которой был забит номер Олега, а потом, когда услышал, что Богданова вызвали, нажал другую кнопку. На трубке медвежатника должен был появиться и тут же погаснуть сигнал вызова, означавший, что он может приступать к работе. Начальнику охраны сымитировали вызов из больницы, куда якобы доставлена его пострадавшая дочь. Тут уж понятно, отцовские чувства на какое-то время подавили чувство ответственности. Пока Богданова просили не вешать трубку, пока кто-то куда-то ходил и кого-то звал, прошли как раз те самые пять минут, необходимые, по словам Олега, для того, чтобы специалист по сейфам успел вскрыть объект и прихватить нужные бумаги. Все это время я находился на виду у Богданова. В конце концов, ему сказали, что «доктора срочно позвали обратно», И тогда главный секьюрити энергично выругался и, захватив двух типов из вестибюля, повел нас наверх в кабинет. Конечно, мне бы сроду не заметить, ковырялись сейфом или нет. Вчетвером мы кое-как подняли тяжеленный, хоть не очень крупный ящик и поволокли его к выходу. Не знаю, что держал там боцман, кроме документов, но, судя по весу сейфа, золотые слитки могли там лежать запросто. «Ставим!» — скомандовал Богданов, когда мы вынесли сейф на крыльцо. С тяжким стуком ящик опустился на ковровое покрытие. «По-хорошему...» Мне сейчас надлежало устраниться хотя бы на три минуты, помочь ретироваться «Медвежатнику», но не тут-то было. «Виктор Эдуардович сказал, чтобы мы оба сопровождали груз», — произнес главный секьюрити. Что ж, этого следовало ожидать. Боцман с его патологической недоверчивостью должен был сделать так, чтобы мы приглядывали друг за другом. Я посмотрел на часы. «У нас еще минут сорок в запасе», — произнес я. Богданов покачал головой, и тут у него снова загудел телефон. Молниеносным движением он выхватил трубку. «Да, да, да. А, -а это здесь где-то? Улица Бердышева рядом? Ясно. Кого спросить? Понятно». Богданов положил трубку в карман и зыркнул на нас бешеными глазами. — У меня дочь попала в больницу. Состояние тяжелое. — Это здесь неподалеку. Я вернусь через полчаса. Никому из вас троих не отходить ни на шаг. Никого даже своих близко не подпускать. — Игорь, — сказал я умоляющим тоном, — не могу больше... «Две минуты!» — тоном нетерпящим возражений произнес Богданов. Я пулей метнулся внутрь коттеджа, взлетев на второй этаж, распахнул дверь кабинета, откуда